то, какое назначение имели здесь сера, поваренная соль. В XVIII веке эфир часто назывался «ликуор фрабений», но фрабениус, преследовавший цели коммерческие, при осуществлении своего опыта пользовался записями Исаака Ньютона, что в ту пору могло быть известно только посвященным. А неведомое — должно родиться таким образом тайна представляется проясненной путем надлежащего и обдуманного соединения винного спирта соли и купороса я в принципе буду обладать могущественным чудодейственным составом и эти вещества единственные среди философов по природе самые мудрые из известных на земле вода проникающая Молоко девственное. Так ты получаешь эликсир или философский камень. Эликсир совершенно полный или мудрости окрашивания, и каждая вещь в природе не есть божье таинство, но земного человечества. Глава 25. В кругах чиновников Иванчук считался правой рукой военного губернатора. Он гордился этой своей репутацией и заботливо ее поддерживал. Палин в самом деле видел в нем очень полезного человека, но в заговор его не посвящал, и даже незнакомым молодым офицерам доверял более, чем Иванчуку. О перевороте, назначенном на 11 марта, Иванчук ничего не знал. Однако еще до того недели за две, как опытный человек с немалыми связями, он стал замечать, что в столице происходит нечто необыкновенное, подозрительное и весьма неладное. Некоторые тревожные признаки были ему по роду его службы виднее, чем кому бы то ни было другому. Они повергли его в крайнее беспокойство. Иванчук прекрасно понимал, что граф Палин, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел, глава почтового ведомства, военный губернатор Петербурга, руководивший косменно и тайной экспедицией, не мог не знать всего, что происходит в городе. Мало того, подозрительные признаки, которые видны были Иванчуку, очень странным образом вели к самому графу Палину. Иванчук впервые в жизни чувствовал, что решительно ничего не понимает. Несмотря на ходившие упорные слухи, он плохо верил в самое существование заговора. На памяти Иванчука никаких переворотов не было, и ему, по складу его ума, было трудно верить в дела, которых он никогда не видал. Но уж совсем непонятно было Иванчуку, зачем могло понадобиться его начальнику такое неверное, отчаянное дело. Палин был первым сановником России. Он стоял во главе правительства. Он был вдобавок богат, и при милости к нему государя, очевидно, легко мог разбогатеть еще гораздо больше. Иванчук и то плохо понимал, отчего такой искусный человек не использовал в удобную минуту общеизвестной щедрости императора. Соперников по службе у Палина больше не было. Он только что заменил Растопчина на посту первоприсутствующего в коллегии иностранных дел. Многие были убеждены, что отставка и немилость Растопчина были делом Палина. в обществе некоторые шепотом утверждали что пален хочет ввести в россии конституционный образ правления о конституции иванчук имел понятие смутное но все то что он о ней слышал совершенно не вязалось с его мнениями о целях намерениях и уме графа палина говорили, что при Конституции всякое действие начальства будет, как в Англии, обсуждаться четырьмя сотнями выборных людей. Об этом Иванчук без смеха не мог и подумать. Как это, 400 человек будут обсуждать и подписывать бумаги? Конституция явно принадлежала к разряду вещей малосерьезных, и уж Палину она никак не могла быть нужна. «На какого черта ему агельский парламент?» — с искренним недоумением спрашивал себя Иванчук. «Ну, еще говорят, будто Панин Никита был за Конституцию».